Глава 19. Соразмерный ответ. Значит, смотри. Хан выудил из кармана пару странных инструментов, напоминающих небольшой тонкий тросик и нечто вроде «Да это же отмычка». Кир вживую их не видел, но все эти еще дома часто встречал их изображения, и сейчас был точно уверен, что штукенция в руках Хана не могла быть ничем иным, кроме как этой самой отмычкой. На таких тачках вскрыть дверь. Вообще не проблема. Тросик с крючком пропускаем вот сюда, под ручку. С этими словами он взялся за ручку, максимально ее нажал. Под ней будет небольшой проем, туда и можно запустить трос. Продолжал объяснение Хан, не отрываясь от работы. Заводишь его и дальше дергаешь туда-сюда, пока крючок не зацепит... А, как это хрень называется? Тяги блокировки замка, короче. Это эдакий штифт или спица. Нам ее нужно будет сдвинуть, когда получится поддеть замок. Вот так. Хан продемонстрировал, что тросик действительно за что-то зацепился. Теперь замок. Он сунул в замочную скважину отмычку и принялся ее шевелить влево-вправо. Замки тут. Эх, редкое дерьмо. Подень язычок и. Тут раздался щелчок, и одновременно с ним хан потянул тросик. Дверь тут же разблокировалась. Вот и все. Попробуй на пассажирской двери. Знаешь, нам бы свалить отсюда побыстрее, а не устраивать. Начал было Кир, но Хан поморщился и заявил: Глупости! Лучше учеба в практике, а сейчас самое время. Сможешь сейчас, сможешь и потом. Держи. Он протянул Киру инструменты и свои перчатки. Кир взял это все, обошел машину и принялся проделывать то же, что только что делал Хан. Получилось у него, естественно, далеко не с первого раза, но зато он понял, как нужно действовать. По большому счету тут просто нужно прочувствовать замок, а далее, как говорится, дело техники. Пассажирская дверца открылась. А вот и все. Если есть сигнализация, быстро срываешь защитный кожух, он вот здесь, возле двери. Потом просто рвёшь все провода, соединяешь только самый толстый, а вот такой, он либо белый, либо просто самый тонкий просто цепляешь на кузов не получится цепляй на кузов все остальные понял понял ну вот с тачками где замок уже цифровой все на комп машина заведено посложнее я вскрываю специальным софтом сам написал нет лай сделала можешь у нее спросить ну или сам напишешь ты ведь вроде тоже спайдер все поехали отсюда ты эту тачку поведешь а я ту что вскрыл раньше Кир сел за руль машины, которую они только что взломали, и огляделся. «Хан, конечно, молодец. Вот только как включить движок?» Сообразив, что Хан рассказывал о сигнализации, Кир пригнулся, вырвал защитную панель и вытащил на свет целый жгут проводов. «Воу-воу! Полегче!» Возле окна водительской двери появился Хан, и от такого неожиданного появления Кир даже дернулся. «Ха -ха, «Не боись, это я!» Забыл тебе сказать, как движок включить. В общем, все просто. Коверни кнопку запуска и ткни в контакты чем-то. Закороти их. На!» Он протянул Киру небольшой выкидной ножек и тут сделал, как было сказано. Машина тут же завелась. Электромотор загудел. Индикаторы на приборной панели вспыхнули и засветились ровным светом. Все, едем!» Хан забрал свой нож, бросив напоследок. И смотри, перчатки не снимай, чтобы никаких отпечатков не осталось, понял? Понял, а ты? У меня еще есть! Ответил Хан и отправился за второй тачкой, которую уже вскрыл ранее. В салоне угнанной машины было комфортно и удобно. Яркая подсветка по всему салону словно бы подчеркивала дизайн. А обилие всевозможных экранов несколько сбило Кира с толку поначалу, но затем он привык. Ничего серьезного или сложного, просто в тачку насывали кучу всего, и большая часть экранов просто дублировала друг друга. Поездка Киру понравилась, хотя особо не запомнилась. Поначалу он нервничал, выглядывал в трафике полицейские аэрокары, но когда парочка пронеслась мимо, один даже его обогнал, Кир успокоился окончательно. До него в этой развалюхе никому дела не было, так что он сосредоточился на вождении. Кир умел водить многие виды транспорта, курсантов обучали этому. причем как умению обращаться с гражданскими образцами, так и с военной техникой, самой разнообразной. Да и вообще, Кир фактически был пилотом. А если уж он мог совладать со сложнейшим истребителем, стоившим огромную кучу денег, то справиться с каким-то ржавым корытом, пусть и созданным на чужой планете, он тоже смог. Благо первичная база знаний он себе загрузил, еще когда на скутере гонял, так что понимал, худо-бедно как тут все устроено. Нужна была только практика, и он эту практику получил, причем не на полигоне, а прямо на улицах города, что намного лучше. А ханом, который ехал впереди, заставляя Кира повторять все маневры, преспокойно добрались до автомастерской, где их дожидались остальные. Заехав на территорию сервиса, хан поставил свою машину в один из гаражей, затем махнул Киру, призывая его припарковаться в соседнем боксе. После этого они оба направились в комнату отдыха, чтобы обсудить дальнейшие действия. В комнате, потягивая пиво, сидели вабан, дикар и пожилой старик в грязной спецовке. Кир догадался, что это был владелец сервиса и свалки, а также по совместительству отец хана. «Пригнали?» «Да, уже в боксах стоят». «Сейчас меню номера и идентификаторы на вас заведу». Старик поднялся с дивана и тут же закряхтел. ох хо чертова старость. Раньше эта так спина не болела». Проводив его взглядом, дикар повернулся к хану. «Сдают старик». «Здоровье подводит», — кивнул хан. Руки дрожать начали, давление долбит, но работать может. Да и как иначе, не будет работать, помрет. Жизнь без любимого дела, не жизнь. Кивнул Декар и тут же посерезнел. Так, тачки есть, ждем теперь люто. Что вообще делать-то будем? Спросил Хан. Сейчас расскажу. Планировал он следующее. На одной из машин команда должна была отправиться в шестой сектор. Там, в одном из спальных районов, находилась качалка шестых. Именно там они собирались, и частенько их старшие бывали, причем по вечерам, когда основная масса желающих потаскать железу уже расходилась. Место тихое, вокруг все свое и свои. Качалка находилась в полуподвальном помещении, и дикар планировал бросить туда пару гранат, выкурить находящихся внутри наружу и расстрелять возле входа. С одной стороны, дать ответ за то, что устроили днем шестые, а с другой, все это должно было стать отвлекающим маневром. Главное дело их ждало впереди. После того, как разберутся с шестыми, сбросят машину и вернутся в сервис. Все дружно должны были отправиться к тому злополучному салону, после которого их сегодня чуть не положили. Лай уже на месте, стрел Вабан. Она отключит сигнализацию, камеру вокруг. Мы тихо войдем, заберем товар и сделаем ноги. И много там товара? Спросил Хан. Должно быть прилично, ответил Дикар. Раскидаем нашим инсталлерам, пусть продают. Импланты там приличные и денег стоят. Отдадим за полцены, чтобы быстрее все было. Наша доля? Двадцать процентов заберу для Дейкапи. Сам понимаешь. Остальное делим поровну, на пятерых. Что, даже свою долю не увеличишь? Ты ведь капа. Ну, идею с грабежом ведь ваш подал. Дикар кивнул на Кира. Я бы просто сжёг салон. Для меня главное секториалов и торгашей проучить. А то они охренели уже совсем. Ясно. А вообще, чего по деньгам ожидается? Да черт его знает, сколько там товара. «Что тогда будет? Думаю, по десятке на нос выйдет!» Кир удивленно выпучил глаза. хрена себе, какие деньги!» «Не густо!» — проворчал хан. Кир удивленно уставился на него. «Не густо? Сколько же для него тогда густо?» «Ха-ха! Да это копейки, парень!» — рассмеялся дикар, заметив его взгляд. «Бывало, мы проворачивали дела получше». «Ага, сотню на нос помню, сбили. Но я понимаю, это стоящее дело. Ты не забывай, что когда Качу завалили, большие деньги просто так не достаются. Да, понятно. Так, значит, все понятно. Вопросы есть? Подвел итог Дикар. Да, понятно все? Протянул Хан. Кир просто кивнул. Теперь ждем люто и выдвигаемся. И кстати, Кир. «А?» «Мы тут с Вабаном посоветовались и решили тебе премию выдать». «Какую еще премию?» «Ну, ты сегодня показал себя просто отлично. Да чего там, наши тушки спас». «Да ладно, прям уж». «Ты смотри, скромный!» «Короче, держи премию!» Тренькнуло в ушах уведомления, и Кир обнаружил на своем счету пять тысячами. «А, спасибо!» «Это немного». Я предлагал подкинуть тебе побольше, но решили, что побольше тебе голову вскружит. Да мне этого за глаза, пока во всяком случае. Дикарх хмыкнул, Вабан усмехнулся. Будешь нормально работать, будет и больше. Люд появился минут через двадцать. Сначала все, кто сидел в комнате, услышали тарахтение, а затем мимо окна медленно прополз грузовой фургон. Остановился, и из него вылез Люд. «Пошли, поглядим, чего он там нам привез», заявил Дикар, поднимаясь с дивана. Когда они вышли на улицу, рядом с фургоном стояли лютый и старик, отец хана, причем последний отчитывал Люда. «Как можно довести машину до такого состояния? Ты что, не слышишь, как тарахтит движок? Он ведь уже на дышит!» «Неужели так сложно заменить катушки хотя бы? Ну или же, если руки у тебя из задницы, пригони сюда, и я все сделаю». «Дед, дед, стань! Это не моя тачка. Это рабочая тачка заведения нашего». В сердце бросил Люд. «И что, наплевать на нее теперь?» «Нет, но там есть водила, который на ней работает. Выпустённый, ковырять с ней». «Да он идиот! Довести машину до такого состояния и до сих пор ничего сделать не может только полный идиот! Гоните его в шею и возьмите на работу нормального человека!» «Да что ты ко мне прицепился?» «Это вообще не я решаю. Вон, высказывай капа!» «Нет, не сейчас!» Остановил старика Дикар. «Сейчас у нас дело, а фургон, он уже свое отбегал. Пора менять». «Мозги вам всем, менять надо, обеплы без руки, а не фургон. Оставь его мне на день, и он как новый будет». Ха, «Хорошо, хорошо». Согласился Дикар и уже гораздо тише бросил Хану. «Твой батя как пиявка, хрен отстанет». Тот лишь усмехнулся. «Ну, показывай, что достал». Приказал дикар Люту, и тот сразу полез в кузов. Оттуда доносились его приглушенные ругательства, звон бутылок в ящиках, которые Лют сдвигал, а затем он вытащил длинный деревянный ящик, открыл его. Ват! Он достал нечто очень напоминающее ружье, однако с огромным барабаном, как у револьвера. «Это что за дура?» — удивился хан. «Гранатомёт!» Ответил Вабан, взяв в руки оружие, и спросил у Люта. «Боеприпасы где?» «Да вот, в ящике!» Ответил тот и протянул один из снарядов Вабану. Тот взял заряд, повертел в руках и тяжело вздохнул. «Лют, ну твою же!» «Что?» «Это дымовые!» э, «Какие надо было?» «Осколочные или фугасные?» Проворчал уже дикар. «И что теперь, не получится?» «Получится, но ты остальные стволы привез?» «Да, сейчас». Люд снова полез в глубь грузового отсека и спустя пару минут появился назад, таща в руках нечто обмотанное тряпками. «Вот, два коми». Он развернул тряпки и продемонстрировал нечто, что Кир обозначил бы как автоматы. Оружие ему понравилось. Буллпап с магазином позади рукояти с коротким стволом и широким удобным прикладом. Даже прицел был. Нечто вроде коллиматора, но штукенция в виде тонкой полосы поверх ствола, при включении которой над полосой возникала голограмма точки прицеливания, размеры цвет которой можно было менять. «Магазины где?» «Вот!» Люд вытащил из кармана в четыре магазина надеюсь не с холостыми хмыкнул вабан выщелкнув из одного магазина патрон нет нормально. ну хоть что там это всем ну да растерянно развел руки в сторону лёд. ты же просил чего потяжелее и автоматы а сообразить что пушки всем нужны нет у меня есть твой свой лучше выбросить ты из него полил под салоном ну ладно «Пока не надо. Мне ведь мой тоже надо скинуть, но сделаем это после дела. А пока они нам могут понадобиться, Все равно будем ехать с кучей стволов, автоматы, гранатомет. Если легавые нас возьмут, проблем будет выше крыши, так что пара этих пушек уже погоды не сделают. Оставляем». «А чего вообще их скидывать? Мы ведь никого не замочили. Да и вообще, у тебя капа, ствол ведь белый. Разрешение, все дела». «А если мы в той тачке кого-то завалили?» «Потом будет куча вопросов». «Нет, от пистолетов надо будет избавиться». «Ну, потом». а тогда, получается, едем?» «Да». Старенький седан грязно-серого цвета медленно полз по улицам. Редкие пешеходы, идущие по тротуарам, спешащие в столь поздний час куда-то по своим делам, не обращали на машину ровным счетом никакого внимания. Даже патрульный полицейский автомобиль равнодушно прокатил дальше, а сидящие в нем копы лишь скользнули взглядами по старой уставшей машине и тут же потеряли к ней всякий интерес. Но оно и понятно, такие тачки встречаются всегда и везде. Чаще всего на них катают обычные работяги, которые когда-то давно, лет десять назад, впервые и последний раз в жизни получили повышение. Им упало наследство или еще каким-то образом разжились на крупную сумму денег. Тогда-то они купили в кредит эти машины и платили за них по сей день. Тонированные стекла не позволяли разглядеть в салоне пятерых угрюмых, явно задумавших недоброе людей. А хан, сидевший за рулем, отдал управление автопилоту, который вел машину аккуратно и по всем правилам. Пусть медленно, но они все же добрались до шестого сектора. И там Хан перехватил управление, попетлял по улицам, добрался до нужного спального района. Там машина еще больше сбросила скорость, пока наконец не добралась до нужной точки. Свет в окнах подвала работал. Как Дикаре предполагал, даже несмотря на позднее время, в качалке кто-то был. По большому счету, было не особо важно, кто там рядовые быки или кто-то из верхушки банды. Главное, никого лишнего там точно нет. Только те, кто входит в состав шестых. А потому они подходят для того, чтобы стать примером. Или скорее козлами отпущения, которые должны были ответить за то, что сделали днем сами же. Ну, или их друзья-коллеги. Хан остановил машину чуть дальше от входа, буквально метров в пяти, чтобы с выхода из зала нельзя было увидеть тачку. Далее с заднего сиденья первым встал Люд, держащий в руках гранатомет. Следом из машины вышли дикары Вабан с автоматами на перевес. Люд направился вперед к окнам качалки. Дикары Вабан остались на углу рядом с входом. Задние двери автомобиля так и оставили открытыми. «Будь на чеку», — шепнул Ханкиру. Тот уже достал пистолет, опустил стекло и был готов открыть огонь в случае чего. Когда Люд добрался до самого крайнего окна, он остановился, повернулся и поглядел на Дикара. Тут лишь кивнул. Люд направил гранатомет на окно. Бух! Граната рванула вперед, разбила стекло и влетела внутрь помещения. Бух! Следующая граната уже разнесла второе окно. Третья граната и третье окно. Из качалки раздались крики, из разбитых окон повалил наружу едкий плотный дым. Люд спокойно шел по тротуару, пуская гранату за гранатой в маленькие зарешеченные окна. Тут же послышались шаги. Явно все те, кто был в качалке, ломанулись на выход. Громко хлопнула входная дверь, послышались шаги по ступенькам отборной маты и кашель. И тут же грохнули очередями два автомата. Даже сквозь пальбу были слышны крики боли, вопли, маты. Все это длилось несколько секунд, после чего Вабан и Дикар, как по команде, развернулись и бросились к седану. Люд, отстрелявшись, уже залез в машину. Первым прыгнул в салон Дикар, следом за ним Вабан. Кир, высунувшись из окна, контролировал угол здания. Если кто-то появится, он должен будет открыть огонь. все таки появился. Кир принялся опалить в неясную фигуру, выскочившую на тротуар, и та сразу же завалилась на землю, поймав две или три пули. Следом появилась еще одна, и Кир даже разглядел оружие в руках противника, однако не позволил ему выстрелить. Сам пальнул два раза, метив в грудь. Тем временем Хан заставил машину сорваться с места, она, взвизгнув покрышками, помчалась вперед по улице. Кир, пару секунд еще, следивший, чтобы никто не вылез, не попытался полить им вслед, уселся на свое место и закрыл окно. Мелкий дождик, как обычно, капающий с неба, тут же начал проверять стекло на прочность. получили, уроды! Сколько положить успели?» Довольно улыбнулся Лёд. «Пятеро, может, семеро. Остальные назад в качалку спрятались. Жаль, мало как-то». «А ты, оказывается, кровожадный!» — хмыкнул Вабан. «Хватит с них, должок мы вернули!»